И вот наконец появился он сам, благоувётливый елейный старичок, выстриженный под гребёнку, с выцветшими табачного оттенка глазами, но ещё бодрый, с краснинкой в лице и крепкий. Каржоль представился и объяснил, что является к нему в силу рекомендации, данной в консистории. Ага, по супружеским обстоятельствам, значит. Сразу же домикнулся Малахитов. Что же? Располагайте, готов к услугам, всегда готов. Прошу покорно на диванец, на диванец пожалуйте. Граф уселся и без дальнейших околичностей приступил к объяснению своего дела. Старичок слушал с приятной улыбкой, сложив ручку на ручку и склонив на бочок голову. и в каждом подходящем случае одобрительно вставлял свои немногословные восклицания, вроде «прекрасно-с», «бесподобно-с», «благородно-с», «очень хорошо-с». Говорил он немножко певуче, слегка протягивая в каждом слове ту гласную, на которую следует ударение, отчего сама речь его получала очень подкупающий своим елейным благодушием характер. Как и с первыми двумя специалистами, вопрос дошёл-таки до вещественных доказательств: писем, бумажника и карточки. Айсингрид Марагдович благосклонно пересмотрел всё это, полюбовался даже на соблазнительную карточку Ольги, заметив при этом особо благовидное. И на вопрос Каржоля, имеет ли всё это цену в смысле доказательств, Дал ответ совершенно убедительный. Еще бы-с. Помилуйте, как же не имеет. Непременно имеет. Надо всем воспользоваться, всем-с, дабы предстать во всеоружии. Я никогда никакой мелочишкой в этих делах не брезгаюсь. Как можно? Сам во славно-бубенской консистории некогда 15 лет без малого секретарем состоял. Так уж дела-то эти могу сказать, до тонкостей знаю. Это уж с тем и возьмите. «Стало быть, можно обойтись и без свидетелей?» спросил обрадованный граф. «Без свидетелей?» «Э, нет». «Без свидетелей невозможно, с». «Свидетели тут первое дело». А вот ежели в дополнение к свидетельским показаниям Да выдвинем мы ещё и эти доказательства. Но ну тогда бесподобно. А без того они ломоного шелега не стоят и ни в какое внимание не примутся. Это уж поверьте. Быстратечная радость графа сменилась досадой и озабоченностью. И он просто уже, чтобы душу себе облегчить, с саркастической горечью начал изъяснять Малахитову то же, что и с Маргунеру. Что это де требование закона, чистейший абсурд, не выдерживающий ни малейшей критики. Какие же могут быть в таких делах свидетели, которые действительно видели бы все собственными глазами? Это или насмешка над здравым смыслом, или одна комедия. Комедия? Совершенная комедиас. Вот как на театрах все равно представляют. не применул сейчас же согласиться с ним Малахитов. «И разве же кто-нибудь думает серьезно, что свидетели точно все видели? Никогда-с! Им ведь ни на волос не верят!» «Господи, что вы говорите? Ни на волос?» «Так зачем же они?» – горячился и возмущался Коржоль. «Ведь это же выходит сознательное допущение лжесвидетельства». Что же делать? Законс, полушёпотом проговорил Малахитов, разводя руками. И непременно сознательное, как же иначе. Возмущённый и точно бы подавленный негодованием, граф замолк и погрузился в досадливое раздумье. Как ни кинь, всё клин ему выходит.